Э царя Ивана была дворцовые хозяйственные административные учреждения, заведовавшие землями, отведенными на содержание царского двора. Подобные учреждения возникло у нас позднее, в конце XVIII века, когда император Павел законом 5 апреля 1797 года об императорской фамилии выделил из государственных владений особые недвижимые имения в количестве свыше 460 тысяч душ крестьян мужского пола, состоявшие в государственном исчислении под наименованием дворцовых властей и деревень и получившие название удельных. Разница была лишь в том, что опричнина с дальнейшими присоединениями захватила чуть не половину всего государства, тогда как в удельные ведомство императора Павла вошла лишь одна тридцать тогдашнего населения империи. Сам царь Иван смотрел на учрежденную им опричнину, как на свое частное владение, на особый двор или удел, который он выделил из состава государства. Он предназначал после себя земщину старшему своему сыну, как царю, а опричнину – младшему, как удельному князю. Есть известие, что во главе земщины поставлен был крещённый татарин, пленённый казанский царь Едигер Симеон. Позднее, в 1574 году, царь Иван венчал на царство Другого татарина, Касимовского хана Саинбулата, в крещении Симеона Бекбулатовича, дав ему титул государя, великого князя всея Руси. Переводя этот титул на наш язык, можно сказать, что Иван назначал того и другого Симеона председателями думы земских бояр. Симеон Бекбулатович правил царством два года, потом его сослали в Тверь. Все правительственные указы писались от имени этого Симеона как настоящего всероссийского царя, а сам Иван довольствовался скромным титулом государя-князя, даже не великого, а просто князя московского, не всея Руси. Ездил к семёну на поклон, как простой боярин, и в челобитных своих к семёну величал себя князем московским Иванцом Васильевым, который бьет челом со своими детишками, с царевичами. Можно думать, что здесь не все политический маскарад. Царь Иван противопоставлял себя, как князя московского удельного, государю всея Руси, стоявшему во главе земщины. Выставляя себя особым, опричным князем московским, Иван как будто признавал, что вся остальная русская земля — составляло ведомство совета, состоявшего из потомков ее бывших властителей, князей великих и удельных, из которых состояло высшее московское боярство, заседавшее в земской думе. После Иван переименовал опричнину во двор, бояры служилых людей опричных в бояр и служилых людей дворовых. У царя в опричнине была своя дума, свои бояре, Опричной областью управляли особые приказы, однородные со старыми земскими. Дела общегосударственные, как бы сказать, имперские, вела с докладом царю земская дума. Но иные вопросы царь приказывал обсуждать всем боярам, земским и опричным, и бояре обои ставили общее решение.